Как полуночный вздор, Как на голову снег, Мой грозный командор, Мой черный человек, Как поздний вестовой погулкой мостовой, Квадратный человек С квадратной головой. Квадратное лицо, Квадратные очки, Квадратные глаза, Квадратные зрачки И челюсти во рту Гремят, как жернова, Когда он говорит Квадратные слова. Квадратный человек, сам черт ему не брат, В саду его растет квадратный виноград, И явственно видна, пока он говорит, Квадратная луна. Глазах его горит. О, этот человек, он выпрямить готов Округлости полей, округлости прудов И возвести в квадрат, и возвести стократ Квадрат своих оград, квадрат своих затрат. Квадратный человек, мой грозный командор, Мой прошлогодний снег, мой полуночный вздор, Нелепое звено из рода небылиц, И все-таки одно из действующих лиц, И по спине сквозит нездешним холодком, Когда он мне грозит квадратным кулаком.